Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору... Несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничья. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче, «Отнимают, наверное. Тут приговор, и в том, что, наверное, не избегнешь, вся ужасная эта мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении, и стреляйте в него, он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор «наверно», и он с ума сойдет». Или заплачет? Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство? Безобразное, ненужное, напрасное. Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали «ступай, тебя прощают». Вот такой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать. Камердинер хоть и не мог бы так выразить все это, как князь. Но, конечно, хотя не все, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его. «Если уж так вам желательно, — промолвил он, — покурить, то оно, пожалуй, и можно». Кли только поскорее, потому вдруг спросят, а вас и нет. Вот тут, под лесенкой, видите дверь? В дверь войдите, направо коморка, там можно, только форточку растворите, потому оно не порядок. Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя. Это, говорил Ардальёнович, начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер, докладывается, что князь Мышкин, и барыни родственник приехал с поездом из-за границы, и узелок в руке только. Дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврил Ардальёнович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством. Наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему. — Вы князь Мышкин? — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет двадцати восьми, стройный блондин, среднего высокого роста, с маленькую наполеоновскую бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю. Князь объяснил все, что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял Камердинеру, и еще прежде Рогожину. Говорил Родолеонович между тем, как будто что-то припоминал. «Не вы ли, — спросил он, — изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется, из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне?» «Точно так». «Так вас здесь знают и, наверное, помнят». — Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу. Он сейчас будет свободен. Только вы бы... Вам бы пожаловать пока в приемную. — Зачем они здесь? — строго обратился он к мердинеру. Говорю, сами не захотели. В это время вдруг отворилась дверь из кабинета, и какой-то военный, с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда. — Ты здесь, Ганя? — крикнул голос из кабинета. «А пожалуй-ка сюда!» — Гаврил Арделеонович кивнул головой к князю и поспешно прошел в кабинет. Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ардалеоновича. «Князь, пожалуйте!»